Глава 9. Частный детектив. Заслуги часто остаются в тени, а подозрения проникают в кабинет. Францог Вальтер. Ночь. Половина второго. Моросит лёгкий дождь, а лишь свет исходит от неоновой вывески. Он окрашивает капли, делая их похожими на кровь. Медленно они стекают по стеклу автомобиля. Негромко вещает радио, просто чтобы кто-то говорил. Без этого совсем одиноко и тихо и жутко. Смачный зевок. Мужчина потирает глаза. Его клонит в сон. Но он борется. Горячий кофе из термоса, завёрнутый в фольгу бутерброд. Это помогает утолить голод и взбодриться. Немного. Работа частного детектива. Ничего общего с историями из дешёвого чтива. Никаких убийств, никаких погонь, никаких перестрелок, никаких великих расследований, никакого нуара, слежка, проверка ворох бумаг, интернет-звонки и переписки, супружеская измена, предательство партнёров по бизнесу, ну и далее в том же духе. Иногда просят разведать какие-то семейные дела помочь в составлении генеалогического древа, найти пропавших людей, животных или вещи, собрать информацию, связанную с известными персонами, раздобыть материалы для статей или диссертаций в городских архивах и у живых свидетелей каких-то событий. Но чаще всего супружеские подозрения или бизнес-расследование. С бизнесом, как правило, всё спокойно. Это стандартная процедура хотя иногда всплывают и махинации. С супругами — от случая к случаю, то беспочвенные домыслы и паранойя, то адюльтер. Если всплывет уголовщина, дело немедленно передают полиции, но подобное может не случиться ни разу за всю карьеру. «Этот день похож на другие, такой же долгий и рутинный, и скучный». Такой же серой, как мусорные свалки и обшарпанные стены за окнами машины. Очередная клиентка наняла его проследить за мужем. На первый взгляд, тот казался заурядным, ничем не примечательным человеком. Унылый серой посредственностью. По нему можно было настраивать часы. Вставал точно по расписанию, совершал ежедневные ритуалы. Встречал. Спешил на работу, где исполнительно, словно робот, выполнял возложенные на него обязанности, ни с кем не сближаясь и не выражая индивидуальности в интересах и пристрастиях. Висен казался каким-то картонным и искусственным. Так в чём же дело, спросите вы? В том, что в последнее время этот человек внёс неожиданное разнообразие в монотонность своих серых будней. Он начал задерживаться чего никогда не случалось прежде. При этом на работе он освобождался в то же время, а потом не отправлялся с коллегами в бар или в боулинг. Иных отклонений от нормы не наблюдалось. Но жена, заподозрив неладное, решила во что бы то ни было, поймать его за руку и наняла детектива. До поры до времени слежка протекала однообразно и скучно непримечательные события вроде похода по супермаркетам. Но затем он приехал в район, находившийся в противоположной от дома и работы части города и до сих пор не выходил из неприметного здания. «Эй!» — внезапный стук заставил сыщика вздрогнуть. У двери, согнувшись перед самым окошком, стоял человек в цилиндре и монокле. «Какого черта? Меня чуть кондрашка не хватило!» Хватая за сердце, проворчал частный детектив: "Чего вам надо?" Пришедший настолько контрастировал с окружающими реалиями, выглядел настолько неуместным для всего окружения, что вводил в ступор уже одним фактом своего присутствия. "Пустите меня в ваш рассказ. Я мог бы стать персонажем, пригодиться для оригинального сюжетного хода", без особой надежды попросил он. "Вы в своём уме?" У меня тут, между прочим, следственные мероприятия. И я могу сорвать всю операцию из-за вас, огрызнулся сыщик. Ой, да ладно вам. Я знаю всё про вашу историю. Сначала вы будете непрестанно следить, потом перейдёте к активным действиям и обнаружите, что ваш клиент не гуляющий муж, а инопланетянин. Это известие повергнет вас в шок. Вы не будете знать, как сообщить об этом нанимательнице, журналистам, да и кому бы то ни было. Кто вам поверит? Да и стоит ли это делать? И вот тогда вы решите, начал было незнакомец. Пошёл вон, с яростью выпалил детектив: "Это моя история, и я сам разберусь, что в ней должно быть и как". Продолжать разговор дальше не имело смысла. Поспешно простившись, человек в цилиндре побрёл дальше под проливным дождём.